Глава десятая. О способах развеяться и способах поссориться. Рыдая и с трудом выговаривая слова, Юна всё же сумела объяснить, что вот этот жалкий цветочек был свидетелем убийства и только что поведал ей о последних мгновениях жизни её тётки. На секунду Редрик похолодел от ужаса. «Да как такое может быть?» Потом разозлился. «Это что, розыгрыш?» Наконец прислушался к плачущей Юне внимательнее и понял. Его она ни в чём не подозревает. Глупышка продолжала выплакивать своё горе, а Рик задавал вопросы. В конце концов картина прояснилась. Дурацкий цветок, тот самый, что он схватил тогда в доме ведьмы, случайно ведь схватил, как первое, что подвернулось под руку — Оказывается, каким-то чудом сохранил ведьмины эмоции в момент смерти. И ладно бы только это. Нет, чёртова фиалка ещё и запечатлела моральный облик человека, который находился рядом с умирающей и был полон решимости не останавливаться ни перед чем ради достижения собственной цели. «Он просто взял и убил её», — всхлипывала Юна. «Убил хладнокровно, ни секунды не сомневаясь. Господи, для него же человеческая жизнь ничего не стоит». «Но ведь цветок не сказал тебе, кто именно убил твою тётю», — аккуратно уточнил Рик. «Фиалка не сказала. Она и не сможет. Только сохранила ощущения и намерения. Но, Редрик, сам подумай, кто ещё это мог быть». «Значит, Юна ничего не поняла». Рик мысленно усмехнулся. «Правда ведь Господь на его стороне. Спасибо цветочку. Теперь юна возненавидит Кейдена ещё сильнее». Рик шагнул ближе, крепко обнял её и принялся ласково гладить по волосам. «Не плачь, забудь», — шептал он. «Я с тобой. Я никому не позволю тебя обидеть». «Хотела бы я забыть», — — ответила она, по-прежнему всхлипывая. — Хотела бы забыть. Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. Приоткрыла рот, и Редрик невольно засмотрелся на это зрелище, поймав себя на мысли, что форма её губ кажется лично ему восхитительной, идеальной и просто созданной для поцелуев. Возможно, сейчас самое время для... «Ты очень хороший», — добавила Юна. «Ты такой хороший, Рик! Знаешь, я бы без тебя... Без тебя бы я... Не смогла!» И вдруг дёрнулась, словно привидение, увидела и испуганно прошептала. «Кейден?» «Кейден?» — с досадой переспросил Редрик. «Юна, милая, не думай о нём. Вот увидишь, всё будет хорошо. Я ведь говорил уже, я с тобой. Да-да...» Пробормотала Юна в ответ, дрожа всем телом. Казалось, она не услышала его или как минимум не поняла ни слова. пожалуй старик можно мы отсюда уйдём?» Вздохнув, он согласился. А что ещё оставалось? Они вышли из оранжерея и снова зашагали по аллейке. Рядом, бок о бок. Родрику очень хотелось взять её за руку, но он боялся спугнуть. Юна шла молча, опустив голову и поджав губы. Он решил дать ей время осознать произошедшее. К вопросам поцелуев можно будет вернуться чуть позже. «Это она? Точно!» — громко сказал кто-то. Рик и Юна обернулись. Две девушки из числа придворных дам прогуливались по аллейке неподалёку. Юна остановилась, растерянно на них глядя. Рик тоже остановился. Девушки ускорили шаг и быстро с ними поравнялись. «Чудесная сегодня погода, не правда ли? Кажется, вернулось лето!» Заговорили они, перебивая друг друга. «Да», — едва слышно ответила Юна. «Ваша светлость, лорд Редрик, скорее познакомьте нас со своей спутницей!» Рику был понятен интерес этих вертихвосток. Слухи о загадочной возлюбленной Кейдена уже несколько дней будоражили весь дворец. Он поморщился. Девицы невольно напомнили, что Юна считается официальной фавориткой короля. «Это леди Юна», — всё же ответил он. «А это леди Леонора и...» Рик запнулся, забыл, как зовут вторую. «Глория», — улыбнулась та. «Мы так счастливы, наконец, познакомиться с вами, леди Юна!» Хором воскликнули девицы. «Мы уже встречались», — Юна опустила глаза. «Ох, не будем вспоминать о том досадном недоразумении!» Тут же загалдели обе вертихвостки, перебивая друг друга. «Лучше скажите, леди Юна, вам нравится дворец?» «Ах, какое чудесное у вас платье!» «Это госпожа Бриония шила, она лучшая!» «Вы, конечно, знаете, как вам повезло. К ней записываются в очередь за три месяца». Юна бросила на Редрика умоляющий взгляд. Он понял намёк. «Простите, дорогие дамы, но мы очень спешим». Прервал он этот поток восторгов. «Ещё увидимся». Рик подхватил Юну под руку и потащил за собой, дальше по аллейке. Неугомонные Леонора и Глория ещё долго кричали вслед, как они рады знакомству и как будут счастливы проводить с Юной как можно больше времени. «Что это было?» — спросил Рик, когда они с Юной отошли подальше. «Я случайно встретилась с ними вчера, когда гуляла в парке», — неохотно объяснила она. «Эти дамы приняли меня за воровку и позвали стражу. Олес меня выручил». «А теперь, значит, пытаются наладить отношения», — хмыкнул Рик. «Не знаю», — Юна покачала головой. «Тебе неуютно в здешнем обществе? Кажется, что ты чужая», — уточнил Рик, стараясь придать голосу как можно больше понимания и теплоты. «Конечно», — буркнула Юна. «А какая же ещё? Своя?» Редрик остановился, и Юна тоже. Он положил руки ей на плечи и внимательно посмотрел в глаза. «Хочешь, пойдём гулять в город?» «В город?» — удивлённо переспросила она. «Да? Или ты думаешь, что нельзя? Тогда я тебе сразу скажу, со мной можно?» «Ну...» — Юна растерянно улыбнулась, и Рик снова засмотрелся на её улыбку и ямочки на щёчках. «Я не против. Пойдём». Редрик улыбнулся ей в ответ. «Кажется, Юна немного пришла в себя и плакать больше не планирует. Надо будет приложить максимум усилий, чтобы она переключилась с печальных мыслей на что-то позитивное. Пусть именно Кейден ассоциируется у неё с болью, слезами и предательством, а он, Рик, её единственный друг, станет светом надежды во мраке. Она полюбит его». Пусть не сразу, а братца всегда будет ненавидеть. Город был большим, богатым и старым. Юна толком не видела его раньше. В тот единственный раз, когда она бежала от Кейдена, ей было не городских красот. А ещё город был ухоженным, мощёные улицы. Площади, скульптуры, фонтаны, красивые дома, цветы в окошках и на балконах. Юна вертела головой во все стороны, удивлялась и восхищалась. «Как красиво и чисто!» — не выдержав, воскликнула она. «О, это только здесь, на главных улицах!» — ответил Редрик и пренебрежительно махнул рукой. «Здесь всё вылизывают, да и патрули гвардейцев следят за порядком, зато на окраинах...» «А Кейден ничего не предпринимает». «Хотя может?» — уточнила Юна. Но, допустим, задача сложная». Рик печально кивнул, подчёркивая, что он понимает, правителем быть нелегко. «Однако, если не прилагать усилий, то ничего и не получится, верно?» «Я не критикую. Однако есть вещи, которые лично я на его месте делал бы совсем по-другому». Юна промолчала, не зная, что ответить. Они проходили мимо одноэтажного домика с низкими окнами, одно из которых было распахнуто настиж. Рик остановился, приложил палец к губам, а потом вдруг протянул руку и оторвал у стоящей на подоконнике герани розовое соцветие на коротком стебле. «Зачем?» — ахнула Юна. «Да я тебя!» — послышался возмущённый крик хозяйки дома. Рик засмеялся, схватил Юну за руку и потащил за собой. «Бегом». Они пронеслись по улице, потом через площадь, наконец нырнули в какой-то переулок и остановились, пытаясь отдышаться. «Не сердишься?» — улыбаясь, спросил через минуту Рик. «Зачем же просто так рвать цветы?» — расстроилась Юна. «Я уже в курсе, что тебе каждая травинка дорога, но не смог удержаться». Рик прижал ладонь к сердцу и подмигнул. «Потому что...» Он вдруг посерьезнел, протянул руку и вставил цветок ей в прическу. «Ты очень красивая. Не выкидывай его, ладно?» Редрик чуть наклонился к ней с самым очевидным намерением. Ещё мгновение он бы её поцеловал, однако Юна среагировала быстрее, шарахнулась от него в ужасе. Рик вздохнул, демонстрируя, что полон раскаяния. «Понял, не дурак. Настаивать не смею», — тихо проговорил он. «Извини, просто рядом с тобой начинаешь сходить с ума». Юна смотрела на него, широко распахнув глаза. Что на него нашло? К чему эти намёки?» «Конечно, Редрик чудесный, добрый, самый лучший, но целоваться с ним она не может, как бы ни была благодарна за помощь и поддержку, потому что она не любит его, потому что она любит другого и пока не знает, как ей со всем этим справиться». Цветок в волосах беспокоил Юну, Даже в этой малости было что-то тревожное и неправильное — «Просто я не люблю, когда рвут цветы», — напомнила себе она. Вынимать его из прически всё же не стало, побоялась окончательно обидеть ретрика. «Пойдём гулять дальше?» — спросила она взволнованным голосом, пытаясь сменить тему разговора. «Конечно!» — тут же согласился он. То за дурацкий фильм?» — сердито пробормотала Ника. После выхода из кинотеатра вся их компания направилась в сторону парковки, на которой, как только что выяснилось, и Алан и Ленни оставили свои автомобили. Ника уже с тоской ждала нового раунда переговоров на тему «Кто кого подвозит», пытаясь сообразить, какое из двух зол в данном случае выглядит наименьшим. «Наверное, лучше сесть в машину к господину Снобу. По крайней мере, он ничего ей не сделает, пока Дани зарядом. А вот Леонард может распустить руки». «Фильм как фильм», — пожав плечами, откликнулась Дана. «Типичный тупой боевик. Что тебе не понравилось?» «Экшен зачётный. Графика шикарная», — поддержал её Леонард. «Да при здесь графика?» — возмутилась Ника. «Сценарий совершенно убогий, любовная линия никакая. Почему главный герой обязательно должен быть таким властным придурком, который только и делает, что принимает решение за героиню? Почему сама героиня обязательно должна быть слабохарактерной?» «Странные претензии», — протянул алан «Я, если честно, за сюжетом особо не следил. Кажется, даже вздремнул ближе к финалу. Хорошо, кресло в зале удобное». «Но я всегда считал, и считаю, что глупо разносить сценаристов, если фильм просто не подходит тебе по жанру. Да в конце концов, можешь написать лучше — напиши лучше!» Ника поджала губы и скрестила руки на груди. Какой отвратительный намёк! Впрочем, вполне в духе господина, я лучше всех разбираюсь в хороших сценариях. Давненько он ничего не говорил ей про графоманов. «Непременно напишу, если будет желание». Стараясь говорить спокойно, ответила она. «И правильно». Аллан улыбнулся и подмигнул ей. «Ни в коем случае не наступай на горло своим желанием. Пиши. Главное — найти потом хорошего издателя, и всё будет в ажуре». Это был удар ниже пояса. «С хорошими издателями нынче напряжёнка». Сквозь зубы процедила Ника. «Хо, я бы не стал этого утверждать!» Покачал головой господин Сноб. «Ника! алан Ну почему вы всё время ссоритесь?» Возмущённо воскликнула Дониза. «Приятель, если ты ещё раз обидишь нашу милую коллегу, будешь иметь дело со мной!» Грозно проговорил Ленард. Он подошёл к Нике, приобнял её за плечи и чмокнул в щёку. «Полегче на поворотах!» — резко дёрнулся алан сжимая кулаки. «Ленни, не надо!» Ник отступила на полшага, выставила перед собой руки. «У меня и так настроение на нуле!» «Ладно, ладно, не сердись!» — примирительно улыбнулся Главрет. «Детка, я же просто хотел тебя поддержать! Хочешь, давай завтра с утра махнём куда-нибудь вместе, только ты и я. Идёт?» на этого злого чувака?» Он усмехнулся и мотнул головой в сторону алана «Его мы с собой не возьмём, чтобы больше он тебя не расстраивал. Я заеду в девять, согласна? Есть один ресторанчик на горе». «Да что же это такое?» Мысленно застонала Ника. «Они издеваются оба». «Ленни», — она покачала головой, — «Я устала за последние дни, я точно не хочу никуда ехать». «Ну хорошо, отлично. Тогда мы можем просто посидеть дома». «Примчусь с утра пораньше. Чай, кофе, потанцуем». «Во сколько вы с Донизой просыпаетесь?» «Приходи часиков в десять», — ответила вместо неё Дониза, поняв, что подруга уже не знает, что сказать. «Алан, а может, ты тоже придёшь?» Тут же переключилась она на своего ненаглядного. «О, дорогой, я тебя очень прошу, приходи!» Ника громко вздохнула. «Когда-нибудь это закончится? Почему она должна изо дня в день терпеть общество человека, которого не выносит?» Нахмурившись, она одарила господина «Я знаю, что такое хороший сюжет, но только в теории упрямым взглядом». «Он должен отказаться, он просто обязан отказаться. Пусть скажет, что занят, пусть сошлётся на неотложные дела». «Конечно, Данни», — елейным голосом пропел алан послав Нике ответный упрямый взгляд. «Ты не волнуйся. Разумеется, я приду».